Из романа дар. Что скажет о тебе далекий правнук твой, То славе прошлое, то запросто ругая, Что жизнь твоя была ужасна, Что другая могла бы счастьем быть, Что ты не ждал другой, Что подвиг твой не зря свершался, Труд сухой, в поэзию добра попутно обращая И белое чело кандальника венчая, одной воздушною и замкнутой чертой? Увы, чтоб не сказал потомок просвещенный, все так же на ветру, в одежде оживленной, к своим же истина склоняется перстам, с улыбкой женской и детской заботой, как будто в пригоршне рассматривая что-то, из-за плеча ее, невидимое нам.